Голова пятая. Ростом не вышел. Матрос ушел, а я стоял и смотрел, как одна за другой разлетались в дым все мои мечты. Как буду брать рифы на парусах, как увижу чужие страны, как буду командовать своим кораблем, самым красивым в порту. Теперь все рухнуло. Я почувствовал себя униженным и опозоренным. На палубе у борта я видел все еще ухмыляющиеся лица матросов. Некоторые громко смеялись, хотя я и не слышал шуток. Этого нельзя было вынести. И я бросился прочь, лавируя между мешками и коробками, которыми была заставлена пристань. Они были собраны так, чтобы между коробками оставались узкие, но очень запутанные проходы. Я и бросился к одному из них. Здесь меня никто не мог увидеть, я сам никого не видел. «Почему мне отказали?» – спрашивал я себя. от чего Они даже не сказали, по какой причине?» «Нет, сказали. Маленький рост. Почему маленький?» «А какой у меня рост? Эх, будь у меня плотничья линейка, я бы измерил себя. Как глупо, что я этого не сделал дома». Может измерить себя сейчас? Тут мои размышления прервались, потому что я заметил на одном из ящиков надпись мелом. 4 фута. По-видимому, кто-то обозначил длину ящика, потому что в высоту он не мог иметь 4 фута. Возможно, это была пометка плотника, или она была сделана для матросов, чтобы они знали, как грузить ящик. Не знаю наверняка, но благодаря этой пометке я за три минуты Узнал свой рост с точностью до дюйма. Я поступил так. Лег плашмя на землю, пятками к одному краю ящика. Затем выпрямился и пощупал рукой, не соприкасается ли моя макушка с другим концом ящика. Не хватало почти целого дюйма. Я изо всех сил вытягивал шею и никак не мог дотянуться до края ящика. Впрочем, это не имело большого значения. Раз длина ящика 4 фута, значит, во мне не полных 4. Уверившись в том, что я настоящий лилипут, я окончательно впал в уныние, и мысли мои приобрели самый мрачный оттенок. Теперь я точно знал, что меня не возьмут ни на одно судно, никогда, покуда мой рост меньше 4 футов. Но я опять уселся на ящик и продолжал думать. Если меня не возьмут на судно, это не значит, что я не смогу отправиться в плавание. И скоро у меня родился новый план».